Глава 3. Лилиан была в восторге от холостяцкой квартирки Пимброка рядом с трапезной колледжа. Ей все нравилось, и типично монастырские дворики с часовнями и гравийными дорожками, и кованые ворота колледжей, особенно колледжа Бейлиол, и безмолвные слуга в черной ливреи, и узкие улицы Оксфорда, в которых еще сохранились запахи средневековья. «Здесь такая благоговейная атмосфера!» — произнесла Лилиан, нарезая ломтики лимона. «Поневоле настроишься на молитвенный лад!» Мухин осматривал книжную полку. «Вы верующий?» — спросил он у Пимброка. Тот взбивал коктейль в шейкере. Перед ним на столе стояли графин, бутылки джина и вермута и содовый сифон. «Вся эта церковная обстановка так действует», — Пимброк мотнул головой, — «что хочется зарезать или отравить кого-нибудь». Лилиан засмеялась. «Теперь понятно, почему вы любите убивать людей на бумаге. Это правда, что из вашего университета вышла целая плеяда знаменитых детективных романистов?» «Да, Оксфорд дал миру Джорджа Коула, автора смерти миллионера» его преосвященство Рональда Нокса, составившего 10 заповедей детективной литературы, Майкла Иннеса, Николаса Блейка и еще автора тайного агента Грэма Грина, который учился в колледже Бейлиол. Мухин стал разглядывать книги на самой нижней полке. Он сел на пол, подобрав под себя ноги. Промычав, он произнес... Писание детективных книг становится одной из традиций Оксфорда. Лилиан стала загибать пальцы. Перечисляю английские традиции. Дымные, неудобные камины — раз. Судьи в комических париках — два. Дворцовые часовые с их потешными притопованиями — три. Котелки, украшающие до сих пор головы джентльменов — четыре. Допотопный счет денег с нелепыми, никому не нужными гинеями. «В магазинах на них не считают». «Они очень нужны», — возразил Пимброк. «Стоимость драгоценных камней и гонорары писателей принято считать на генеи. И не смейтесь над нашими традициями. Мы так привыкли к ним, что если они в одно прекрасное утро исчезнут, Англия тоже перестанет существовать». Мухин, взяв книгу с полки, поднялся с пола и стал ходить по комнате. «Вот интересная книга. Здесь как раз говорится о традициях. Они нужны вам, потому что служат опорой для духа кастовости, пропитавшего весь общественный быт Англии. Принадлежность к той или иной касте связана с тем, какое учебное заведение вы окончили». «Выходцы из Оксфорда и Кембриджа — высшая каста», — сказала Лилиан. Поставляющие министров, послов, епископов и детективных писателей. «Затем кастовое положение зависит от того, в каком квартале Лондона вы живете», — продолжал Мухин. «Между обитателем района Мейфейр и жителем Ист-Энда непроходимая пропасть. Делятся на касты и в зависимости от профессии». У всех каст твердо установлено, как надо разговаривать, как одеваться, где принимать пищу, как тратить деньги, как развлекаться. — И в какой клуб ходить? — заметила Лилиан. — Ха, клубы — это чисто кастовые организации, и сообразно касте выбирают вид спорта. На высшей ступени в спортивной иерархии стоят охота на лисиц, верховая езда и поло. На следующей ступени крикет, теннис, яхта, регби и скош и хоккей, подсказал Пимброк. Еще ниже футбол и вотерполу. А бокс и борьба это для плебеев. Все-все регламентировано, освещено традициями. Мухин стал жестикулировать. И в политике у вас тоже существуют традиции. Например, балканская политика, которая в конечном счете была направлена против России. Проходя мимо Лилиан, Мухин нечаянно задел ее локоть и извинился. Имброк бросил на него быстрый взгляд. — Мистер Мухин сегодня в ударе, — громко сказала Лилиан. — Такой красноречивый. Мухин смущенно крякнул и плюхнулся на диван. — Простите, я увлекся. Но эта тема меня очень интересует. Позавчера я слушал лекцию одного профессора лондонского университета о семи сословиях английского общества, в частности, о трех категориях высшей знати. К высшей категории относятся 26 герцогов, 37... Заметив, что Мухин раскрыл книгу и собирается цитировать ее, Лилиан поднесла руки к вискам. «Хватит серьезных разговоров, у меня начнется мигрень». «Я сейчас угощу вас вкусным коктейлем!» Пимброк вылил содержимое шейкера в графин. «Помогите мне, Лилиан, разлить нектар!» Лилиан поставила бокалы на крохотном круглом столике. Мухин стал разглядывать бокал на свет. «Коктейль прозрачен, как вода!» Лилиан понюхала. «И ничем не пахнет!» «Да, без вкуса, света и запаха!» Пимброк поднял бокал. «За ваше здоровье!» Лилиан и Мухин отпили из своих бокалов, но Пимброк закашлялся, поставил бокал обратно на стол и вытащил платок. «М -м, «Я забыл, что мне могут позвонить из Лондона и придется вести самому машину», — объяснил он. «Лучше воздержусь от коктейля». Лилиан стала рассказывать о том, как они вчера ходили в район Сохо и нашли в одной лавочке забавные игрушки и флейту для заклинания змей. Мистер Мухин научился играть на флейте, как настоящий заклинатель. Вытянув шею, Лилиан сузила глаза и стала двигать головой. «Кобры очень любят музыку!» Зазвонил телефон. Пимброк взял трубку. Голос Эймза сообщил «Дело закончено, все в порядке». Гостей можно отпустить. Пимброк подлил гостям коктейль, а себе в рюмочку вермут. Затем провозгласил тост за тех, кто умеет заклинать женщин. Как называется ваш коктейль? спросила Лилиан. Пимброк ответил не сразу. Поцелуй Борджа. Зловещее название. Лилиан пристально посмотрела на вокал, потом на хозяина. Чазаре Борджа, кажется, был знаменитым отравителем. Пимброк кивнул головой и включил радио. Передавали Стравинского, сперва тайм, потом «Мистерию персефона. По окончании музыкальной передачи Лилиан встала и, слегка пошатнувшись, оберлась на руку Пимброка. Такое ощущение, как будто веревка на горле. Это, наверное, действие коктейля. Надо ехать. Мы приехали в машине американского посольства, ее нельзя держать слишком долго. «А у меня ломит затылок», — медленно произнес Мухин. «От коктейля или от Стравинского? Или от того и другого вместе?» Пимброк проводил гостей до машины. Лилиану селась рядом с шофером, Попросила Пимброка наклониться и шепнула ему на ухо. «Заставили нас пить эту штуку, а сами пили другое. Имейте в виду, я сказала, в отеле, куда еду. Поэтому, если со мной что-нибудь произойдет, все сразу выяснится». Она подставила ему ухо. Пимброк ответил тоже шепотом. «У поцелуя Борджа одна особенность. Все следы испаряются полностью». Ни один эксперт не сможет доказать факт отравления. Он помахал рукой и захлопнул дверцу. Поднявшись к себе, он позвонил профессору Шаттлбюри. Тот попросил его немедленно прийти.